Кончина Анастасии От 1552 до 1516 -го года После Казанской Победы много было праздников при дворе, но самым приятным было крещение царевича-наследника и двух бывших царей казанских Едигера и маленького Утемиш-Гирея. Первый, названный Симеоном, жил потом в Кремле, имел много бояр, служивших при нем, и женился на дочери одного знатного чиновника – Кутузова. Сохранив до смерти имя казанского царя, он совершенно забыл свое прежнее царство и всю свою жизнь был верным подданным России. Что же касается маленького Утемиш-Гирея, которого в крещении назвали Александром, то государь взял его к себе во дворец и заботился о нем, как о сыне. Еще не успели московские жители наговориться о покорении Казани, еще не успели нарадоваться славе своего молодого царя, как вдруг разнеслась ужасная весть о его опасной болезни. Иоанн занемок сильной горячкой все встревожились все с отчаянием говорили видно грехи наши страшно велики когда бог отнимает у нас такого государя это отчаяние было общее от дворца до самых бедных жилищ Все одинаково сильно любили Иоанна, доброго, великого, обещавшего так много славы своему народу. Между тем, как это новое несчастье заставило плакать всю Москву, посмотрим же теперь, что делается в Кремлевском дворце и особенно в почивальне государя. О, там была горесть еще сильнее! Там плакала царица о супруге нежно любимом. Там плакали бояре о славе и величии России, которые должны были погаснуть вместе с жизнью Иоанна. Но не все из них были заняты этой мыслью. И когда умирающий Иоанн объявил наследником сына своего, малютку Дмитрия, и приказал знатнейшим чиновникам присягнуть ему, Не все согласились сделать это. Многие из бояр начали шуметь, спорить, говорили, что они не намерены опять подвергаться тем несчастьям, которые уже испытали во время малолетства Иоанна. И хотели после его смерти сделать своим государем не его родного брата Юрия, слабого умом и памятью, а двоюродного брата Владимира Андреевича имевшего много блестящих достоинств. Вообразите себе ужасное положение Иоанна Васильевича как царя и отца. Несмотря на всю жестокость болезни, он был в полной памяти и слышал весь этот спор. И без того невыразимо грустно было для него расставаться с жизнью, оставлять столько радости, столько счастья, столько славы. Оставлять прекрасную добродетельную супругу, шестимесячного сына, добрый народ, так искренно простивший его прежние пороки и так нежно любивший его. Все это живо представлялось Иоанну, мучило его жестокой тоской, и в это самое время он услышал спор бояр, отвергавших его сына. Он был так слаб, что не мог остановить их, и они, черствые, забыв об умирающем государе, шумели в самой его спальне. В их числе Иоанн с новой горестью увидел и окольничего Федора Адашева, отца его любимца Алексия и духовника своего Сильвестра. Но Бог, вероятно, хотел только испытать этой болезнью твердость молодого государя. К радости всех он выздоровел, и хотя у него осталось неприятное воспоминание о том, что люди, самые приближенные к нему, не хотели назвать царем его сына, но великая от природы душа Иоанна простила их вину. Может быть, и само воспоминание об этом жестоком оскорблении со временем совершенно изгладилось бы из его сердца, если б не следующий случай, в достоверности которого уверяли современники?» Государь, желая показать свою пламенную благодарность Богу, ездил после выздоровления вместе с супругой и маленьким царевичем на север в Белозерский Кириллов монастырь. Там виделся с бывшим епископом Вассианом, который пользовался некогда большой милостью великого князя Василия III. Но потом, во время правления бояр, был сослан за хитрость и жестокость. С того времени он ненавидел бояр и, несмотря на свою старость, искал случая им навредить. Как же он обрадовался, когда государь приехал в тот монастырь, где он жил, а еще более, когда пришел к нему в келью, Начал милостиво разговаривать с ним о том времени, когда Васян был еще при дворе, и, уважая в нем любимца своего отца, просил у него совета, как лучше управлять государством. Хитрый старец воспользовался этой минутой и этим вопросом и со злой радостью сказал молодому доброму царю, если хочешь быть настоящим государем, то не имей советников умнее себя. Ты должен учить, а не учиться. Повелевать, а не слушаться, тогда будешь тверд на царстве, и вельможи будут бояться тебя. Такой совет соответствовал тогдашним настроениям Иоанна которому еще живо вспоминалась дерзость бояр во время его болезни. С чувством благодарности поцеловал он руку бывшего епископа и вскричал, «Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета».